Теплые нотки в голосе Эйвери заставили его поднять на нее глаза. «Спасибо, что заступился за меня, Тейт. Тебе незачем меня за это благодарить». Они обменялись долгим взглядом. Наконец Эйвери отвернулась и начала раздеваться. Пройдя в ванную, она торопливо приняла душ, накинула пеньюар и освободила помещение для Тейта.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 «Не самое подходящее место для непоседливого ребенка». Тейд протянул Эйвери ключ, они вошли. Гостиная была полна озабоченными людьми. «Что тут, черт возьми, происходит?» — спросил Тейд, опуская Мэнди на пол. Эйди на миг прекратил штудирование утренних газет и вынул из рта кусок датского пирога. «Нужно было собраться, а гостиная есть только у тебя в номере».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 Джек разговаривал по телефону, заткнув свободное ухо пальцем, Ральф смотрел новости дня. Дерг с видом завсегдата и дешевых распродаж рылся в шкафу Тейта. — Вчера ты получил хорошую прессу, — невнятно объявил Эдди, жуя сладкую булочку. — Что ж, прекрасно. Я отведу Мэнди в другую комнату. Эвери обняла девочку за плечи и повела к двери. Нет — Нет-нет.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 Ральф сунул Пейту под самый нос кипу Рисков. Просмотри быстренько.